Глава шестнадцатая Первая «Почему не можешь помочь? Ответь! Почему ты молчишь?» Но Рокки не выходил на связь. «Занервничал, да?» — усмехнулся Хорс. И сразу переменился в лице, по поволчь оскалился. «Ну-ка, не дергайся! Денег за него уйму дают!» Тестомес тоже заметно нервничал, правда, по другому поводу. «Так что чур по-честному делить будем, без обмана!» «Заткнись!» — рявкнул на его рыжий. роки слабая дефрагментация кластеров категории F, и FPEGF, уровень 8%. Давай по существу». «Электромагнитная бомба повредила меня, если говорить понятным языком», — раздраженно ответил Рокки. «Это я и без тебя знаю, поэтому и спрашиваю, как ты вообще еще жив. И как тебе удается со мной говорить через мысли?» Не через мысли, а через внутренний канал передачи данных. Я давно его у тебя хакнул на всякий случай. Голос робота заметно оживился. Ты мне голову взломал, засранец? Нет, не взломал. Просто подключился. Не переживай, мысли твои я не читал. Но ведь, согласись, не зря это сделал. Ага, не зря. Невесело кивнул я. Можем поболтать о том о сём перед моей смертью. Погода сегодня дрянная, не правда ли? — Сыро слишком, а я не люблю сырость, у меня подшипники от нее начинают. — Заткнись! Ответь, почему ты не вышел из строя из-за этой электромагнитной бомбы? — Ты помог починить Никаса, помнишь? Он, в свою очередь, внес изменения в наши алгоритмы, усилил блоки безопасности, так что я живой. Ты по определению не можешь быть живым, ты же робот. — Весьма хороший робот, надо отметить. Практически твой друг и товарищ. Все, хватит болтать. Я вновь взял себя в руки. Ты до сих пор в машине находишься, я просто тебя не вижу. — Да, в машине, на пассажирском месте. — Выползти сможешь? — Нет, говорю уже слишком слабая дефрагментация. — Ладно, понял. Хоть что-то можешь? Пистолет хотя бы мне кинуть. — Левой ступней могу пошевелить. Восемь процентов как раз загрузилась ступня. «Замечательно!» — злобно выдавил я. «Похоже, ситуация действительно была печальная и безвыходная. Тени были все ближе и ближе. Я даже стал различать общие черты своих палачей. Хмурые лица, высокие лбы, колкие взгляды. В руках у одного небольшой чемоданчик, готов биться об заклад набор для пыток. У второго что-то вроде камеры и планшета». Третий шел без всего, зато за плечами виднелся увесистый рюкзак. Тоже что-то для меня приготовлено. Даже знать не хотелось, что именно. «Нога где находится?» — спросил я уроки, надеясь на нужный мне ответ. «На полу? Где же еще?» «Машина не заглушена. Отсюда вижу. До педали газа сможешь добраться?» «Смогу, только коробка передач. Сколько тебе еще понадобится времени, чтобы прийти в нормальное состояние?» Минут десять-пятнадцать. Много. Извини, быстрее не могу. Ладно, слушай меня внимательно. Повторять нет времени. По моей команде, как следует, газонёшь. А в чём смысл? Машина ведь всё равно не поедет. Смысл в отвлечении внимания. Других вариантов просто нет. надеюсь на то, что отвлекутся на посторонний звук, у меня будет в запасе секунды две, максимум три, чтобы рвануть на утёк. Это чистой воды самоубийства. Говорю уже нет другого выхода. «Надо рисковать». «Понял. Как только я спрячусь, попытаюсь выпутаться из пуд и завладеть хоть каким-то оружием и потянуть время. Ты же проводи свою дефрагментацию живее. Как только вновь сможешь двигаться, немедля дуй ко мне и выручай». «Хорошо. Удачи». «Да, удачи мне в этом деле и понадобится». Я глянул на показатели. Напротив, удачи значилось значение «пятьдесят». «Нехорошо, но и неплохо. Нормально. Будем надеяться на благополучный исход всего задуманного плана». Я украдкой огляделся, выбирая место отступления. Воронка, образованная после удара небесного огня, вполне годилась для укрытия. Недалеко лежали убитые бойцы, у которых можно было позаимствовать оружие. Оставалось только выгадать наиболее удачный момент. Палачи окончательно вышли из полумрака». Людей этих я не знал, а увидеть в толпе через мгновение забыл бы. Наверняка специально выбраны усредненные показатели лиц персов, чтобы не выделяться. «Рады вас приветствовать, господа», — несколько нервно произнес Хорс, протягивая руку для приветствия. Те не ответили. «Вот, как и обещали, лис собственной персоной. Хотелось бы за него денежки получить, как и было обещано в сообщении. Уговор, как говорится, есть уговор, ведь...» «Заткнись», — произнес один, подойдя ближе ко мне и внимательно рассматривая. «Идентификация?» — спросил другой. «Положительно», — ответил первый. «Это он». «Начинаем». «Что начинаете?» — испуганно спросил Хорс, поглядывая то на одного, то на другого гостя. «Впрочем, неважно. Вы нам деньги давайте, иначе сделка будет отменена». «Выдай ему деньги», — произнес первый второму. «Второй достал из-за пояса пистолет». «Эй, ребята!» — подскочил тестомес с автоматом наперевес. «Мы и так не договаривались. А ну, положи пушку!» «Положи!» — я сказал. «Спокойно!» Первый плавно переложил оружие в другую руку. Просто хотел оружие убрать в другой карман, чтобы удобно было деньги отдавать. «Деньги на счет должны поступить», — завопил тестомес. «Вы нас кинуть решили? Я сейчас его завалю, Хорс, слышишь? Я его сейчас, ей-богу, завалю, и не будет вам никакого представления!» Шкуродер направил на меня автомат. Гости заметно занервничали. «Хорошо. Будут вам деньги», — наконец произнес первый. «Кидай номер счета. Деньги поступят в ближайшие минуты. Вот когда поступят, тогда и будет разговор. Убери оружие. Не зли меня, я и так нервный. Где наши деньги? Скажи своему придурку, чтобы убрал оружие», — прошипел первый. Хор скивнул, произнес. «Тестомес, успокойся. Опусти автомат». Рыжие, они нас за дураков принимают. Мы из-за этого, — он кивнул на меня, — почти весь отряд шкурадеров потеряли, а эти перцы хотят просто так его забрать. — Ребята, он прав, — согласился Хорс, глядя на гостей. Этот лис нам как кость в горле встал, все карты перемешал. Так что мы бы тоже хотели его, как следует за это, спросить. — Так что либо деньги, и он ваш, либо идите, откуда пришли. «Сказал же, будут деньги. Ждите, транзакция минуты две-три проходит. Так что хватит кипятиться, успокойтесь». Первый пристально посмотрел на тестомеса. «Чего вылупился?» — рявкнул тот. «Запоминаю», — холодным тоном ответил тот. «Ты меня не пугай, мы пуганые «А я и не пугаю. Я буду сразу действовать. Это мы еще посмотрим». «Оплату отправили», — прервав перепалку двоих, сообщил второй. «Подождать надо». «Хорошо, подождем», — согласился Хорс. Повисла неловкая пауза. С каждой секундой молчание начало нагнетать напряжение. Нервозность росла, как на дрожжах, что шло мне только на руку. Я мельком глянул на воронку, в которой планировал укрыться, спросил уроки. «Готов?» «Всегда готов». «Тогда давай». Второе. Громкий звериный рев автомобиля прозвучал в напряженной тишине, как гром. Тестомес вздрогнул и начал без разбора полить Нервы у парня не выдержали. Гости тоже в долгу не остались. Первый поднял пистолет, но не успел выстрелить. Шальная пуля угодила ему прямо в лоб. Второй злобно закричал, бросился на противника, попутно расстреливая магазин пистолета. Досталось Хорсу. Его ранило в ногу. Завязалась перестрелка. Я времени тоже зря не терял, рванул, что было сил, к воронке, залег там, пытаясь выпутаться из опутывающих меня проводов. С трудом удалось освободить правую руку, с левой пришлось повозиться. Содрав на запястье кожу, я, наконец, отбросил путы в сторону и пополз к убитым, чтобы завладеть их оружием. «Молодец, Лиз, получилось», — возликовал в голове Рокки подожди, радоваться. Я проверил пистолет. Четыре патрона в магазине, не густо. Надо использовать возможности по максимуму. Главная цель — джип. Добраться до него, значит, спастись. Только путь преграждают шкуродеры и палачи, воюющие в данный момент друг с другом. Внезапно разгоревшаяся пальба была мне только на руку. Дождавшись хорошего момента, я выскочил из укрытия и, стреляя в стоящих, бросился к машине. «Осторожно, слева!» — успел предупредить роки Я увернулся от летящего на меня с ножом бойца-шкуродеров. «Давай, совсем чуть-чуть осталось!» Последний патрон пистолета был использован по прямому назначению. Еще одного бойца скосило ранением в живот. Отшвырнув теперь уже ставшее ненужным оружие, я в прыжке выхватил у солдата автомат и ускорился. «Стоять — Стоять! — рявкнул Хорс и бросился за мной. Несмотря на полученные в перестрелке раны, отпускать просто так он меня не намеревался. — Стой, я сказал! Я резко вильнул в сторону, ушел от прямого удара прикладом. Такой прытью от меня рыжий явно не ожидал и зарычал от злости. — Порву на куски! «Еще один удар полетел мимо. Я ушел под руку противника, оказался за спиной Хорса. Один крепкий удар прикладом по затылку, и рыжий бессознание лежит на земле. Отлично!» Забрав свое оружие, я рванул к машине. «Скорее!» — поторопил руки «Быстрее не могу!» Дыхание начало сбиваться, и только свист пуль, раздающийся за спиной, не давал сбавить скорость. Наконец я запрыгнул в салон автомобиля, схватился за руль. «Коробка передач!» — истошно завопил Рокки, и я дернул рычаг вперед. Машина дернулась, рванула вперед. «Бери газ!» — уже вслух произнес робот, скидывая ногу с педали. Я принял управление, переключил передачу на вторую, третью, не веря собственному счастью, прошептал. «Получилось!» «Ага, получилось!» — подтвердил Рокки я думал мне уже не выжить я глянул в зеркало заднего вида шкуродеры и палачи носились по округе в поисках любого передвижного средства чтобы немедля броситься в погоню, но как назло, ничего не было фигурки их с каждой секундой уменьшались отдалялись пока вовсе не исчезли за горизонтом «Кто это был ты о чем не понял робот о хорсе ведь это же не он не тот самый рыжий ваш глава клана «Верно, не он. Это его лже-аватар. Видимо, очередная новая примочка шкурадеров. чего не предупредил меня, когда я его первый раз увидел? Так я же не успел, — растерялся робот. Только начал говорить, как тут эта бомба...» «Уже никому верить нельзя, — пробубнил я. То Виктор, то Хорс. Кто следующий?» «Я», — железным голосом произнес Рокки, злобно сверкая красными глазами и вздымая руки. «Мне сейчас не до шуток», — строго ответил я. Робот кивнул, обиженно отвернулся в сторону окна. Въехали молча. Проносящийся пейзаж был унылым. Последняя чахлая растительность исчезла полностью, уступая место каким-то причудливым фигурам, то ли выветренным породам скальника и гранита, то ли каким-то живым организмом типа кораллов. Торчащие из земли на несколько десятков метров, они походили на изъеденные термитами деревья. Кривые, перекошенные, скрученные в спирали и просто стоящие идеально прямо, они создавали ощущение, что мы попали на другую планету. На одном из таких растущих камней я заприметил небольшую крылатую тварь. Она внимательно наблюдала за нами, иногда потрясывая кожаными крыльями и разевая кривой клюв. Дорога превратилась в сплошное скопление ям и ухабов, и пришлось немного снизить скорость, чтобы не перевернуть машину вверх колесами. «Багнит!» — вдруг прошептал Рокки и кивнул в сторону скопления камней. Я пригляделся. В тени что-то стояло. Я подумал, что это очередной растущий камень, правда, гораздо меньшего размера, как вдруг рассмотрел подобие лица на верхушке фигуры. Отчетливо просматривался нос, глаза, перекошенный, словно бы в немом крике, рот. Но вот все остальное слабо сопоставлялось с человеком. Продолговатая шея, туловище, словно бы расслоенное, как пирог, середина отчетливо выходила за общие границы, а низ, напротив, проваливался до самой спины. И, кажется, слегка даже заходил за нее. Левая нога, если это действительно была она, стояла отдельно, и только тонкая черная полоса соединяла ее с общим телом. Вторая нижняя конечность была утолщена... В два раза и больше походила на корень дерева. Боже! Только и смог выдохнуть я. Да, впечатление действительно удручающее. А если знать, что внутри этого запрятан разум живого человека, не способного вырваться за пределы зависшего перса, то становится и вовсе не по себе. И что? Никак нельзя его высвободить? Нельзя. Ну, то есть, наверняка я так говорить не могу, просто потому что никто и не пытался особо. Но, судя по общему времени пребывания в игре, лаг действительно сильный. А оффлайн? Почему оттуда не попробовать освободить? Большая часть багнитов — это клиенты зеркала. Какого еще зеркала? Была такая фирма — зеркало Incorporated, предоставлявшая за небольшую плату в пользование верткамеры. Многие геймеры туда перешли. Вначале все шло нормально, но потом конкуренты их начали по чуть-чуть вытеснять. И в один из дней компания прошла, исчезла, точнее ее руководство. А те, кто был в верткамере, так и остались там. И никто не знает, где эти самые верткамеры с людьми, потому что когда полиция проникла в офис, он был пуст. Неизвестно, почему верткамеры не срабатывают на аварийное отключение. Я думаю, что в этом виновато само руководство компании, или некачественные камеры были закуплены, или намеренно это сделано, чтобы недовольные клиенты не могли им в реале предъявить иск. Так что бедолаги теперь навечно здесь замурованы. Или до тех пор, пока не произойдет деинсталляция. Правда, неизвестно, что будет с ними в реале, когда они выйдут из игры. Поддерживалась ли там все это время система жизнеобеспечения? Даже думать страшно, что там может быть. Склеп. Я притормозил еще. Потом подумал и полностью остановил машину. Что случилось? Обеспокоенно спросил роки Хочу глянуть на багнита. Мне действительно было интересно. В первую очередь хотелось понять, жив ли бедолага или пытки его закончились. У нас мало времени, предупредил робот, но я его уже не слушал. Вышел из машины и направился к каменной статуе. Издалека Багнит и в самом деле походил на камень, черный, матовый, но, подойдя ближе, я смог рассмотреть его лучше. Это был человек, самый настоящий, в форме, с оружием, но только покрытый каменной пылью, такой мелкой, что она проникла в поры и одежду. Сколько же он здесь простоял, что так запылился, словно ненужный хлам на чердаке! «Это плохая идея», — почти над самым ухом прошептал Рокки, чем меня сильно напугал. «Что?» «Говорю, что плохая идея — выходить из машины. Тут могут быть различные...» «И что, мы никак ему не можем помочь?» «Думаю, что никак. А если пустить пулю в лоб?» «Ты очень добрый парень, всегда рад оказать посильную помощь нуждающимся». Начал язвить робот, но я его перебил. «Я серьезно. Он ведь заперт в теле этого перса. А если убить перса?» я уже говорил что неизвестно что там происходит в оффлайне в том месте где стоит верткамера этого багнита может он такой же как и ты единственная возможность жить это быть в игре пусть и в таком состоянии а убьешь перса умрет и он сам мне действительно хотелось помочь этому бедолаге в душе появилось что то вроде сочувствия. я понимал парня ведь Тоже был в каком-то смысле заперт в игре. Только я, в отличие от него, имел шанс на спасение, мог совершать какие-то действия и играть, одним словом. А здесь, без единого шанса, только надежда, и то, если еще не умерла. Так ведь и сойти с ума недолго. Я взглянул парню в глаза. Они были такие же черные, как и все тело. Пришлось оттереть их рукавом куртки». Это мало помогло, но теперь можно было хотя бы лучше рассмотреть лицо стоящего перед нами. Это был молодой парень лет тридцати с худым лицом, острой бородкой, усами. Внимательный, пристальный взгляд недвижимо упирался вдаль. Я вновь пригляделся к лицу. Что-то в нем было мне знакомо. Только въевшаяся черная пыль, затонировавшая цвет, не давала понять, что именно. А потом меня словно ударила током. Это же, договорить я не смог, вместо меня это сделал Роки. Это же ты